Глава 15. Желания взрослых. Вот неудача. Нэмр судал вслух, кого ещё можно заподозрить в воровстве игрушек, а Фред в это время делал новые пухлики. Может, у господина Лютика есть какие-нибудь другие родственники? Давайте подумаем над этим потом, Года взглянула на один из смартфонов, который пожелал Мэджик, когда они были у зубного врача. Уже поздно. Скоро надо будет перевести из города ящик с записками и исполнить новые желания. Нэм что-то буркнул, что касается его. то он охотно перестал бы выполнять желания горожан и занялся поиском злоумышленника. Но Ода настаивала на том, что надо делать добро, пока у них есть такая возможность. «Ведь Тесса вернётся совсем скоро, и тогда мы уже не исполним ничьих желаний!» Недовольный Немо отправился с ней в город. Его утешало лишь то, что собак всё равно требовалось выгуливать. Оси уже весь извертелся, а комарик сделал в доме на дереве огромную кучу. Нельзя, чтобы это повторилось, да и самому Немо прогулка пойдёт на пользу. Но после их возвращения из города настроение Нэма не улучшилось. Крехтяни вместе с Одой погрузили тяжёлый ящик на деревянную платформу, окружавшую Манфорд, и совместными усилиями втащили его на кухню. Их затея постепенно превратилась в работу, но при этом он даже не мог выступить в роли героя. Они выдрузили ящик на стол. М-м, на этот раз он переполнен, простонал Нэма. Кажется, у взрослых желаний ещё больше, чем у детей. Ну тогда за дело. Она энергично высыпала содержимое ящика. Начинаем. Она бросила взгляд на Мэтжика. Тот снова сидел в кресле-мешке и играл. "Сейчас", буркнул Единорог, не отрывая глаз от экрана. Ода вздохнула, села за кухонный стол и стала читать записки. "Директриса Спаржи хочет седло вестерн, а господин Зипценрюбель напольные часы. Подождите, я буду всё записывать". Фред в третий раз поставил миску со сладкой массой в холодильник и сел рядом с ними за стол. Нэмэр развернул следующую записку. Фрау Цыцела хочет горный велосипед, а Хупси Хуберт зайца. Зайца? она морщила лоб, а Нэмэ кивнул. А моя мама хочет получить автограф твоих родителей, сообщил он. Почему она просто не попросила об этом меня? Наверное, постеснялась из-за твоей родителей знаменитости. Правда? Знаменитости? Маджикс с интересом взглянул на ребят. Фрэд кивнул. Да, они исполняют главные роли в сериале Безграничная любовь. Нэмэ пояснил. Это самый любимый сериал моей мамы. Родители Оды играют просто классно. И они не кусаются. В следующий раз я принесу твоей маме автограф, пообещала Ода и повернулась к Фредду. Твоя мама, между прочим, хочет получить ящик с инструментами, а твоя бабушка новую швейную машинку. А не это получит. Фред записывал желания на листок. Немо вырвал у любопытного Осси из пасти пару записок. «Господин Либлих из Нудинского вестника хочет новый компьютер, а Белла Нарцисс — годовой запас э, гладкого и матового». Он с недоумением посмотрел на друзей. «Что это может быть?» «Крем от морщин», — пояснила Ода. «Жутко дорогой. Моя мама тоже его покупает. После того, как у неё кончилась универсальная мазь от слайми». Она сунула руку в ящик и достала целый комок салфеток. «Фрау Бур хочет шкаф, диван и электробайк, а фрау Эклер — пианино». «Пианино?» — удивился Фред. Наш училка по биологии, я и не знал, что она умеет играть на пианино. Я тоже. Может, она мечтает научиться? Тут ещё просят несколько автомобилей, перебил их Немо. Владелец отеля Корона хочет пикап. Фрау Мышерош кемпинговый автобус. Господин Гибон ратра автомобиль, а доктор Пуля спорткар. Эй-эй, минут, ку ребята, вмешался Маджикс из своего мешка. Это уже очень жирные пожелания, Немо кивнул. У детей тоже разоигрался аппетит. Он сложил записки стопкой. Тут велосипед, самокат, доска, надувной замок, батут». «Что?» — Мэджик оскалил зубы. «Как я отвезу всё это в город? Сразу говорю, тут одной тележки не хватит». «Точно», — Немо кивнул. «Все вещи слишком тяжёлые». «Значит, нужно озвучивать желание прямо на месте», — предложила Ода. «Нет, слишком опасно». Фред покачал головой. «Одно дело положить перед дверью парочку мелких вещей. Но как мы закажем большой автомобиль? Ведь вы помните, какой шум устроила газонокосилка? Люди проснутся и посмотрят в окно». «Не проблема!» Немо небрежно выпрямился и потрепал комарика по голове. «Не проблема?» Ода и Фред удивлённо посмотрели на него. «Да, не проблема!» Кивнул Немо и подумал, «Может, я всё-таки стану супергероем?»